Территория. Европейский Исламский Союз. ланданабат Столица британского халифата. Ночной клуб Шекспир. Иногда приходится отвечать за других. <говорит> Господа, я право не знаю, что сказать. У нас приличное заведение. Гордон Грей рассеянно посмотрел на молчаливых полицейских. «Гости будут недовольны, а ведь среди них есть очень важные персоны». «Важнее султана Баварии?» — осведомился возглавляющий группу офицер. «Нет, конечно, нет!» «Но управляющего Шекспиром было жалко смотреть». «Я не предполагал». «Это международное дело», — весомо заявил полицейский. Султан лично обратился к халифу, и британский Европол получил приказ оказать максимальное содействие. Но болтать об этом не следует. «Я все понимаю», — выдохнул Гордон. Офицер презрительно посмотрел на оттопыренные уши управляющего, после чего подошел к дверям в главный зал клуба и заглянул внутрь. «Это она?» «Да». На сцене, освещенной всего двумя прожекторами, стояла девушка в длинном черном платье. Худенькая, стройная. Она раскачивалась в такт музыки, и скрипка казалась продолжением ее тела и тишина в зале. Полицейский поймал себя на мысли, что впервые видит, чтобы в ночном клубе с таким вниманием слушали исполнителя. Небедная публика. Среди посетителей офицер разглядел пару важных чиновников и нескольких известных купцов. Затаив дыхание, слушала скрипичный концерт. «Камила божественно играет», прошептал Грей. «Может быть», буркнул полицейский. Ему не хотелось признаваться в том, что он заслушался что тоже попал под очарование одинокой скрипачки. «Может, это ошибка?» — робко предположил управляющий. «Может, вы ищете не ее?» «Я не могу представить Камилу в роли преступницы. Что она могла натворить?» «Не знаю», — покачал головой офицер. «Но ошибка исключена. Нам нужна именно эта женщина». Грей вздохнул и покосился настоящих вокруг спецназовцев. Четырех здоровенных бугаев в полной выкладке. Каски, бронежилеты, боевые пояса, автоматы в руках. Боже, полиция в моем клубе. Какой позор. В душе стала закипать злоба. Камила, мерзавка. Скажите, из зала есть другие выходы? Да, конечно, кивнул Гордон. А можно пройти за кулисы, оттуда все понятно. Офицер повернулся к спецназовцам. Вы двое идите за кулисы. Ушастый вас проводит. Грей проглотил оскорбление. Девку будем брать в гримёрке, всё понятно? Так точно, выполняйте. Двух других бугаёв офицер отправил к главному входу, приказав спрятаться где-нибудь и не мелькать перед благородной публикой. А сам опустился за столик и замер, подперев голову рукой. Он хотел дослушать концерт.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 И горит желанием встретиться с Кадацией, я обещала ему полное содействие. А потом? Да, Рада все равно не жилец. Пожала плечами девушка. Настоятель храма Иисуса Лоа задумчиво потер подбородок, а затем вновь устремил на мамбу тяжелый взгляд. Ты уверена, что справишься на этот раз? Уверена. Не подведи меня. Я знаю, ради чего стараюсь. Ахо важно кивнул. Да благословят тебя духи Лоа Мамбо. Каори отключила коммуникатор и посмотрела на папу Джезе. Перебинтованный архиепископ лежал на кровати, вне зоны видимости. И Ахо не знал, что тот слушает разговор. «Твоя версия хороша, но...» «Я знаю, что не сказала Ахо всю правду», — спокойно отозвалась Каори. Она доложила настоятелю храма Иисуса Лоа, что Кадаса ушел из отеля, опередив отряд на несколько минут. Ни слова о перестрелке и о потере шести человек. Ни слова о том, что неизвестный боец сумел подстрелить вошедшего в боевой транс архиепископа. Ты понимаешь, что нас ждали? Машинисты тщательно просмотрели сеть Венеции и нашли следы взлома. Возможно, неизвестные устроили засаду на Кадаци. Или взяли Кадаци, на устроили засаду на нас. Зачем? А вот на этот вопрос у архиепископа ответа не было. Действительно, зачем? «Книга укадаться. Допроси его, вышиби информацию и уходи. Зачем оставлять лишние следы? Нерационально. Глупо. Чтобы показать, что книга обрела хозяина и спектакль окончен. Зачем это показывать?» Джезер развел руками и тут же скривился. Рана дала о себе знать. Выпущенная с близкого расстояния краш пуля изрядно разворотила архиепископу правую сторону груди. «Придется пересаживать ткани, укреплять кости». Но ради разговора с Каори папа Джиза приказал отложить операцию. «Я полагаю, Кадаци обманул их», — спокойно продолжила Мамбо. «Или ушел раньше, чем они появились. Или вообще не возвращался в отель. Они ждали Кадаци, а явились мы». А запись в охранной сети. Видеокамера зафиксировала возвращение Кадаци в номер. «Подделка. Для чего?» Настал черед задуматься Каури. Они ждали не Кадаци, а нас. Или так, и кадацы и нас. Или так, вынужден был согласиться папа Джезе. Но если бы они ждали только кадацы им бы не удалось уничтожить шестерых наших. Они показали свою силу. Это вызов. Это не вызов, это намек. «Тебе стало страшно?» Холодно поинтересовалась Каури.